Арбуз на солнце. Утром я сидела на улице за столиком веганского кафе в Санта-Гертрудис, вспоминала видение с Амаром и думала, что бы оно могло значить. Альберто сказал мне оставаться дома, но я чувствовала потребность выбраться наружу. Если я представляла опасность для самой себя, тогда не важно, где со мной что-то случится, ведь мое опасное «я» всегда со мной. И к тому же я всё ещё понятия не имела, можно ли верить Альберто. Я знала только, что во мне проснулось глубокое и сильное стремление исследовать, понять во всей полноте, что же случилось со мной и с Кристиной. Под я чувствовала, что ответы нужно искать вовне. А ещё, и это немаловажно, я хотела гулять. Это было необычно. С тех пор, как Карл умер, у меня не возникало ни малейшего желания выйти на улицу и вообще что-то делать. Но теперь меня разрывало от любопытства столь сильного, будто внутри меня завёлся какой-то моторчик и мягко гудел где-то в глубинах моей души. И вот я сидела на улице, на солнце и понимала, что сделала правильный выбор. Мне принесли фруктовый салат, и я принялась разглядывать тарелку так, словно это было полотно Матисса. Меня завораживали формы и цвета. Заманчивые полумесяцы апельсина, сочная зелень киви, маленькие шарики-голубики, будто планеты, рассеянные по солнечной системе, вращающиеся вокруг маракуйи, кубики папайи, розовато-красный треугольник арбуза, испещрённый чёрными семечками, казался особенно восхитительным. Есть арбуз, сидя на солнце, было так чудесно, что я задумалась, почему я не делала этого чаще за свою жизнь. Я гадала, почему все люди не стремятся к этому. Гадала, почему каждый успешный предприниматель на планете продолжает вкалывать, ходить на работу, пялиться в компьютер, когда может просто бросить всё. И есть арбуз на солнце? до бесконечности. Но мне в голову начали приходить мысли. И мысли эти не были моими. Это была тоска по дому, которую чувствовала официант, скучающий по друзьям в Мурсии. Мысли другой посетительницы кафе, местной. Она читала газету о рекордно высокой температуре по всему миру. Я ощутила ее беспокойство, но не только из-за климата. Она переживала из-за слабого здоровья своей матери. Эту тревогу я чувствовала как свою собственную. Она проходила сквозь меня как облако. Но также я почувствовала и быстротечное счастье троих мальчишек, проходящих мимо от автобусной остановки к международной школе по соседству. Всё это было очень странно. Альберто был прав. Он сказал, перемены будут весьма значительными. И так и вышло. Моё сердце отчаянно билось. Все тело дрожало. Это будоражило и ужасало. И я гадала, не умру ли я от этого? Трудно выразить все это словами, потому что слова обычно описывают пять чувств, а для шестого, седьмого или тридцать восьмого их не найти. Полагаю, это было словно глубокое, но необъяснимая близость. Я будто бы знала весь мир и его содержание так же хорошо, как близкого родственника. Я будто бы знала всех и всё. Стоило мне лишь бросить взгляд в их сторону. Взаимосвязь со всем видимым. Всё здесь. Надо только знать, как смотреть. Самый любопытный и трогательный факт, который мне всегда нравился. Мы сделаны из звёздной пыли. Вся Вселенная содержится в нас. Каждый элемент внутри нас — это частичка какой-то звезды. Азот, кальций, водород, кислород, фосфор и всё остальное. Мы созданы в далёком космосе, давным-давно, во вспышках сверхновых. Элемент, как ты без сомнения знаешь, это вещество, которое нельзя разложить на более простые части. Это простые числа космоса. Мы состоим из элементов. В нас есть что-то неделимое и вечное. Наши кости, наша кровь таят в себе Вселенную. И после того, как я соприкоснулась с «Ла Презенсия», я словно очнулась от глубокого забытия, покинула свой кокон и обрела новую форму существования, в котором я не просто была создана из всего, но могла видеть и понимать всё. Это казалось совершенно нелепым и безупречно логичным одновременно. Это было, полагаю, чуть менее нелепо, чем факт рождения. Переход из небытия в бытие, пожалуй, чуть большее чудо. Но когда все через него проходят, начинаешь его обесценивать. Простой закон спроса и предложения. Я доела последнюю ягодку голубики. Оставила деньги на столике, а потом направилась к машине, зная, что если изучу этот остров досконально, то смогу понять, зачем я здесь очутилась потому что вне сомнений я оказалась тут для чего-то. Это я понимала. Осев в машину, я снова увидела внутренним взором того Амара, но отмахнулась от видения и включила зажигание.